Глава девятая. Энджи. Через пару часов мы с Хейком Крамером выбрались из департамента. Нам пришлось ехать на машине-капсуле в большое здание в этом же районе. Там обо мне уже знали. МКВП и на сей раз постаралась. Меня завели в просторный кабинет на одном из верхних этажей небоскреба, в холле которого остались несколько юнцов, что пришли ставить себе чипы-идентификаторы. Парочка из них явились даже с мамочками. В общем, настоящий паспортный стол. Только выглядит иначе. «Где будем ставить айди — спросила девушка, оторвавшись от компьютера. Она даже не смотрела на меня. Все больше в окно. Наверняка думала, как поскорее вырваться домой с рутины работы. Есть варианты? Я повернулась к Хэйку. Ведь больше посоветоваться не с кем. «Обычно все ставят в ладонь. меня меньше возникает проблем с расшифровкой», — рекомендовал Крамер. «Хорошо. Пусть в ладонь». «Это ведь не больно?» «Абсолютно безболезненно», — подтвердила работница. «Ладно, давайте. Чего уж там?» Я присела на стол и протянула руку, а сама отвернулась. Терпеть не могу всякие процедуры, особенно уколы. Подождав пару минут, все же не выдержала. «Интересно ведь». Перед глазами мелькнуло небольшое, похожее на степлер устройство. «Ну, когда уже?» «Все готово. Сейчас только внесем данные в базу, и можете быть свободны». «Уже?» Удивилась я, заметив на внутренней стороне ладони покраснение, и вдруг ощутила легкое пощипывание. Что же, отлично. «Сейчас получим номера, отправим в бухгалтерию, чтобы кредитную карту привязать к чипу». Напомнил Крамер. Я улыбнулась. Ведь тут же подумала про открывшиеся перспективы и про отпуск в трупиках, и о новой машине. «Обед пропустили», — сообщила я. «Но вы ведь помните пословицу про войну?» В музее космонавтики есть ресторан. Туда и зайдем. Хэг почесал животик. Видно, тоже был не прочь пообедать. Замечательно. Тогда в путь. Сегодня я стала полноправной гражданкой будущего. Получила работу, аванс и вечную метку в придачу. В знаменательный день. Подняла я палец вверх. Идем же слушать лекцию. Как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Я заметила недоумевающий взгляд хэка и заткнулась. Опять сказала что-то не то. Не понимают они широкой русской души. Мы вернулись в машину и полетели по воздушной трассе в сторону окраины. Шир еще не возил меня сюда. Но зато теперь появилась чудесная возможность рассмотреть город и все его прелести свысока. Красиво. Неужели это правда? Даже не верится, что когда-то люди построят такие города и будут летать в прошлое, словно к себе на дачу. «Вот мы и на месте», — сообщил мой временный куратор. «Идем, тебе будет интересно». Мне уже интересно. Я вышла из машины, во все глаза разглядывая панораму. Мы находились на одной из верхних парковок шарообразного здания космопорта, а вокруг раскинулись поля, расчерченные квадратами. Там стояли звездолеты разных размеров и таких странных форм, что мне даже и не снились. Один из них как раз поднялся в воздух, разорвав звуком работающих двигателей тишину. Между секторами тянулись прозрачные туннели, по движущимся дорожкам которых до нужной части космопорта добирались люди повернувшись я вдруг заметила рядом зеленое лицо с чешуйками и отпрыгнула в сторону упав на пятую точку Почему-то кругом мерещился краж и лишь пару секунд спустя я поняла что этот кто то протягивает руку желая поднять меня с гладкого покрытия парковки я сама отползла на коленях только бы не оказаться лицом к морде с этим инопланетянином через пару метров поднялась около смеющегося краа и тихо спросила «Это кто еще такой?» «Грайс с планеты Умарус. Они здесь частые гости. Но прилетают больше по делам и не особо любят гулять по городу». Пояснил Крамер. «Теперь понятно, почему я таких не замечала. Я вновь покосилась в сторону инопланетянина, разглядывая его варанью пасть. Если бы увидела такого раньше Краша, питомец Шера показался бы милой собачонкой». «Идем же, иначе до вечера не управимся». Позвал Крамер. Я догнала его у растворяющихся дверей. Нет, я не ошиблась с термином, не раздвигающихся, а именно растворяющихся в воздухе. Мы прошли сквозь них, и я даже обернулась, не поняв, в чем дело. Двери были не настоящие, а только их голограмма. Эта часть космопорта как раз и являлась музеем. По огромному холу расхаживали люди и не только люди. В прилегающих лоджей располагались небольшие ресторанчики откуда можно было лицезреть звездолеты. Но мы пошли прямо, к другим виртуальным дверям, что представляли собой какое-то специальное поле, как объяснил Хейк, и оказались в гигантском зале, на нескольких уровнях которого, опоясывающих полукругами залы и соединенных лифтами, находились инопланетные диковинки. Хейк предложил присоединиться к новой группе. Гид, милая темноволосая девушка, начала экскурсию. «Конечно, я не все понимала» ведь она рассказывала для тех, кто с рождения жил в этом времени. Но это не мешало мне рассматривать всякие интересные вещи. Например, голограммы существ с планеты, уже вошедших в Конфедерацию. Чуть дальше началась знакомая мне часть зала. Здесь были представлены экспонаты древней эпохи, когда люди только вышли в космос. Подобный музей меня еще родители возили лет 15 назад. Видели бы они будущее. При мысли о родителях стало грустно. «Сообщить бы им, что я жива и здорова. Ведь думают, что пропала без вести. Нужно будет оговорить этот вопрос с Саймоном». «Хочу кофе», — улыбнулась я Хейку, отбросив тревожные мысли. «Что же, пойдем, присоединимся потом к другой группе», — кивнул Крамер. «Ему было не слишком интересно адаптировать попаданку Энджи. С Шером все обстояло иначе. Мы отошли от группы и спустились на лифте в другую часть музея здесь тоже имелось небольшое кафе внезапно я прикусила губу при виде идущего передо мной красавчика какой разворот плеч темные волосы уверенная походка он явно местный миллионер мечта любой женщины из прошлого вот только уже занят с обеих сторон от него вышагивали на каблучищах две рыжие дамочки взяв мою мечту под руки одна обтянула короткую юбку и слегка наклонилась а я сморщилась Многие мамзели казались такими кривыми, что буква «Х» нервно курила в сторонке. Та, что шла слева, вдруг повернулась, что-то рассматривая за моей спиной. «Ну и жаба!» «Интересно, а что у нее с цветом лица?» Тем временем вторая склонилась к моему красавчику и что-то томно прошептала. «Черт побери! Его походка и фигура напоминали мне...» «Да это же Шер! Как я могла так ошибиться и перепутать?» «Значит, сдал меня к и разгуливается на планетными девицами?» Я почувствовала, что мои глаза наливаются кровью, как у быка на кориде. Захотелось вцепиться в ржей кудри той, что едва не целовалась с Мы с Хейком задержались у дверей, а троица затерялась в толпе вывалившихся из лифта людей. Пить кофе мне вдруг расхотелось. Вот сейчас догоню и покажу Шеру, где раки зимуют». Шер «Маскировка. Как много в этом слове. Хорошая маскировка — залог успеха операций. Но только не на сей раз. Я просматривал отчёт от Урсуса Форса, когда дверь открылась, и в кабинет вдруг ввалились две одинаковые на вид девицы. Я провёл взглядом снизу вверх. Туфли на каблуках, на которых девушки спотыкаются, ноги облачены в сетчатые чулки, верх теряется под одинаковыми юбками На груди у обеих броши в виде розочек. Только вот у одной ярко-алая, у другой — малиновая. Пожалуй, это их единственное отличие. Бюсты шестого номера, обтянуты кофточками непонятного оттенка. Лица обеих дам измалеваны косметикой. Ярко-рыжие курчавые волосы довершают образ. Первым делом захотелось спросить, по адресу ли они завалились. Но я вдруг понял, что здесь какой-то подвох потому как Краш на обеих красоток реагировал абсолютно спокойно, будто они свои. Ситуацию спас Грэг. Он как раз вернулся в кабинет и остановился у дверей с удивлённо восторженным выражением лица. Грэг видел дамочек лишь со спины, что для этого бабника оказалось достаточно. Он вклинился между ними и ловко обхватил обеих за талии. «Девочки, а вы к нам? А по какому вопросу? Что скажете, если я предложу встретиться после работы втроём?» шер надеюсь ты их ещё не застолбил как ту блондинку обязательно встретимся милый откашлявшись произнесла одна из них приобнимая грега рукой за плечо второй же аккуратно убрала ладонь что уже шарила у неё ниже пояса «Ещё как встретимся подмигнула ей вторая подавшись вперёд. вот только мы уже договорились с шером он у нас первый на очереди шер да за тобой не успеть обиженно протянул грег даже и не пытайся помыкнул я. До меня вдруг дошло, что это Дирк и Мирк. Поэтому и Краш не беспокоился, знал этих марсиан-клонов как родных. "Поехали, девочки, развлечёмся?" подмигнул я им и усмехнулся. Когда выходили из кабинета, один из переодетых марсиан повернулся к Грегу. "Не скучай, милый", и послал ему воздушный поцелуй. Я не смотрел на реакцию коллеги. Наверняка он уже заметил серый цвет лица клонов. Конечно, я и сам возмущён шутки Дирка и Мирка. Но понимал, если уж Грегори ошибся и не заподозрил в развратных девицах оперов, то и ансорийцы ничего не поймут. Краш ловко переставлял лапы, двигаясь за нами почти бесшумно. Около машины мы проверили оружие и средства связи. но «Ну как, сейф? Пригодился?» — поинтересовался, кажется, Дирк. «Стоп! Откуда знаешь про сейф?» Я поднял пистолет и направил на него. «Как же!» — растерялся марсианин. — Мы же сами... В смысле... Принесли из моего кабинета и поставили в машину по просьбе Энджи, да? Я щелкнул кнопкой, будто и правда собрался стрелять. — Шер, мы не знали. Мы думали, что сейф тебе нужен для дела. — оправдывался Мирк. — Кстати, круто мы развели Грега. Перевел он тему. — Очень. Вот хоть сейчас на панель. Гляди, найдутся любители экзотики. Я расхохотался и спрятал пистолет под пиджак. Пришлось переодеться в приличный костюм. Когда я в форменном комбинезоне ДПВ, то выгляжу иначе. Мы прибыли в космопорт. Я поднёс браслет к терминалу, расплачиваясь за парковку. Виновата посмотрел на Краша. Он обиженно улёгся на заднем сиденье, свесив лапу на полкара и сузил зрачки. Показывал всем своим видом, что будет ждать меня и страдать. «Нам пора, иначе пропустим самое интересное», — позвал я своих спутниц. дорогой Мирк взял меня под руку. «Ты же не будешь устраивать скандал посреди космопорта?» «Парни, у вас точно всё в порядке с ориентацией?» — громко фыркнул я. «Пошли в музей. Найдём место для наблюдения». Мы протиснулись сквозь толпу туристов, решивших углубить познание в области истории. И двинулись по одной из лоджии внутренней части музея. Я бывал здесь пару раз и примерно ориентировался в переходах. В это время зазвонил и я переключился на разговор «Шер, ты просил узнать о рейсах», — начал наш айтишник. «Так вот, пассажирских рейсов с Ансары сегодня нет ни в одном космопорте Земли. Но зато есть торговый рейс с пересадкой. Компания «Ансара-СС» занимается покупкой и поставками земли на Ансару, бытовой техники и прочих товаров. Но это больше похоже на прикрытие». «Чья компания?» «Наверное, я стал слишком подозрительным. Мало ли, какие фирмы Ансары ведут с Землей и другими планетами конфедерации бизнес». «Всех не перечислить. Но почему именно здесь должна состояться встреча одного из подозреваемых с кем-то неизвестным? Если Аллен прав, то вампир, с которым он подписал договор, встречается с ансорийцем именно с корабля компании «Ансара-СС». «У нас нет базы данных, Ансары. Я попробую узнать, кому принадлежит фирма». «Хорошо. Я по очереди взглянул на своих спутниц. Дирк, Мирк, идем в кафе. Будем ждать там». Вот только затылком почувствовал, будто за мной кто-то следит. Даже не знаю, откуда взялось ощущение. Прошел мимо дверей кафе, вздохнул. Мало ли кто там может быть. Наверняка этот кто-то связан с прежними расследованиями. Но жить при моей профессии врагов проще простого. Энджи. Пытаясь проследить за Шером, я потерялся в толпе туристов. Хоть бы Хэйк Крамер не поднял шумиху на весь музей, а тихо подождал в кафе проталкиваясь между людьми и не людьми до которых мне больше не было дела я выбежала в другой зал и вдруг заметила мою троицу мужчину в костюме а рядом с ним неуклюже переставляющих ноги рыжих девиц нет конечно же я не ревновала просто в какой-то момент проснулось собственническое чувство кто меня сюда притащил шер вот и нечего ему водить под ручки других пока я прохожу программу обучения я даже не устрою скандал просто прослежу за ним чтобы на будущее иметь козырь в рукаве. В какой-то момент я потеряла его из вида и не понимала, куда он делся. Сиролица и девицы шептались друг с другом, а я стояла в полнейшем замешательстве. Воздуха не хватало. Казалось, сейчас задохнусь от нахлынувшего волнения. Внезапно кто-то схватил меня за руку и утащил назад, в толпу. Развернувшись, я заметила затылок шера, который тащил меня в направлении служебного входа. После шумного зала павильона Космомузея мы попали в абсолютную тишину скрытых от постороннего люда помещений. Пока нас никто не заметил, шар двинулся дальше, в сторону какой-то подсобки. Зачем он вообще уволок меня с собой? — Молчи! — прошептал он и зажал в углу, пока мимо проходил кто-то из работников. Он прижимал меня к стене, и я чувствовал на щеке горячее дыхание, и все мысли вдруг испарились вместе с ревностью. К лицу прилила кровь, и стало жарко. Живот заныл. Так хотелось, чтобы или он меня поцеловал. Наверное, я сошла с ума. Гоняюсь по музею за мужиком, которого пару дней назад терпеть не могла, а теперь жду, когда же он меня поцелует. Руки непроизвольно проникли под пиджак, и я почувствовала за тканью рубашки тренированное горячее тело. Хотелось раздеть шею самой и зажать его в углу. Долго еще молчать, прошептала, понимая, что мой голос дрожит. Нас не было видно из основного коридора, если только заглянуть в нишу. «Как получится!» Выдохнул Шер, прижимаясь еще плотнее. Губы оказались совсем близко от моих, почти касались. И я ощущала каждый удар его сердца, каждый вздох. Услышав новые шаги, Шер напрягся и вздрогнул. А потом склонился и дотронулся губами до моего рта, проник языком, углубляя поцелуй. Я обняла его шею. Гладила стальные мускулы и понимала, что попало, потому что мне хотелось гораздо большего, чем этот вкусный поцелуй. А Шер лишь усилил натиск, захватив мой рот в плен. Он и сам завелся, обхватил ладонями мое лицо, не позволяя вырваться. Но я и не пыталась. «Кажется, наш клиент...» Внезапно очнулся он. «Идем следом». Ничего не понимая, я покрутила головой. Шер выглянул из ниши в коридор и поманил меня за собой. Шокированный прерыванием удовольствия, я не сразу сообразила, что делать, и кто тут незнакомец, которого, как выяснилось, выслеживал Шер. Мне все еще хотелось закатить скандал по поводу рыжеволосых девиц, но я вдруг поняла, что хотя бы раз в жизни нужно промолчать. «Ансариец, работник музея, поэтому и назначил здесь встречу с тем, кто прибыл с Ансары». «Вампир? Который из них?» «Тот самый, с которым ален подписал договор». «Он работает тут», — пояснил Шер шепотом. «Мы шли по коридору, время от времени прячась в ниши и за колонны, пока не попали в другой проход с перилами. Оттуда виднелся большой затемненный зал внизу, а вот там и стояли два вампира. Так ты работаешь? Наконец-то дошло до меня». «Нет, я приехал на слет любителей истории конфедерации», — передразнил Шер. «Конечно работаю. Хочу прослушать разговор вампиров». Добавил он тише. «Кстати, кто там в зале?» «Потом узнаешь. Молчи. Нужно подойти ближе. Останься здесь». Скомандовал он, указывая на тёмный угол. «Они нас не видят. Расстояние слишком большое». Я замерла, а шера осторожно прополз под ограждением и что-то достал из кармана. Кажется, это прослушивающее устройство. Точнее, подслушивающее. Отсюда почти ничего не слышно. А эта штука усилит звук на записи. И потом можно будет узнать, о чем беседовали ансарийцы. Разговор длился несколько минут. Затем вампир направился к лестнице. Мы пробежали по коридору, прежде чем ансариец успел в него войти. И вскоре оказались в шумном зале с экспонатами. Она сокружила проходящие мимо толпа галдящих школьников. «Где там наши?» Покрутил головой шер. «Меня больше волнует вопрос, где крамор?» Растерянно пробормотала я. «Сейчас найдем их. Шар включил рацию браслета и вызвал кого-то из оперов. Я не понимала, откуда им здесь взяться, но ни о чем не спрашивала. И так виновата. Если бы не реакция Шера, я точно бы устроила скандал на пустом месте. Наконец мы вышли к одному из кафе на прозрачной террасе с видом на космопорт. Рожеволосые подружки Шера обнимали Хэка Крамера. Толстощокий немец прямо расплывался в улыбке, рассказывая красоткам байки. А те едва сдерживали смех. «Мия, Ди, хватит! Поехали!» Скомандовал Шер, когда мы подошли. «Хейк, я забираю у тебя Энджи. Нам еще смотреть ее новую квартиру. Я обещал». Он повернулся и подмигнул мне. «Как же моя кредитная карта?» Я покрутила головой, глядя то на Шера, то на Крамера, то на Рыжих. «Заберем. Все равно нужно заехать в управление». «Мы вышли наружу» оставив недоумевающего Крамера в том самом кафе, где его и нашли. Я больше не пугалась рыжеволосых Все мы уместились в Кар элеона В этот момент девицы сняли свои парики, и до меня дошло, кто они такие. Как же я сразу не догадалась, что в ДПВ нет других марсиан, а тем более близнецов. «Но сегодня работа закончена. Можете расслабиться, парни», — сказал Шир. «Прости, пришлось задержать Хейка». «Он нас не узнал», — ответил Дирк, кажется. «Он собирался искать Сэнджи через общую трансляцию музея», — сообщил второй. «Спалил бы нам все дело». «Я записал разговор, дома послушаю, так что все нормально». Шер завел свой кар, в этот момент с заднего сиденья. Просунул морду Краш и громко вздохнул. «Ладно, поехали уже», — выдал и я. Неловко сознаваться, что своей глупой ревностью я едва не загубила конспирацию Шера. Интересно, если бы меня там не было, Шер целовался бы с одним из парней в нише технической части. Кажется, первый рабочий день прошел не так уж плохо. А скоро я увижу шикарные апартаменты, которые выделило мне управление. Шер После музея мы заехали в департамент но Саймона не оказалось на месте. Его вызвали в МКВП. Я распрощался с Дирком и Мирком, перебросился парой слов с Грегом и обратил внимание на двух моих хвостиков, Краша и Энджи, что следовали за мной по всем кабинетам. Хотелось поскорее послушать запись разговора ансарийцев но, пожалуй, дождусь тишины, чтобы осмыслить каждое слово. Поэтому я оставил это занятие на вечер, морально готовясь к завтрашней командировке в прошлое. Вскоре мы с Энджи забрали ее кредитку, и я наконец-то увидел ее счастливой. Да она просто сияла, словно ей дали премию в тысячу бонусов. Они перечислили небольшой аванс. Я выяснил адрес ее нового проживания, радуясь, что скоро избавлюсь от постоянной заботы. Конечно, без Энджи непривычно, но это лишь потому, что я все время думаю, как исправить ситуацию». Я боялся новой зависимости. Хватило трёх бывших жён. Хотелось жить самостоятельно и не подчиняться дурацким правилам, которые вечно выдумывают эти женщины. Сегодня в музее, поцеловав Энджи, я поддался минутному порыву. Я действительно хотел, чтобы она помолчала и не задавала лишних вопросов. Вот только её реакция сильно удивила. В прошлый раз Энджи реагировала иначе. И вообще мы едва не поругались после того поцелуя. А сейчас сложилось впечатление, словно она только его и ждала. Очередная женская хитрость. Она же меня терпеть не может. Сейчас завезу её в квартиру, останется только перевезти вещи. И можно вздохнуть свободно. Мне больше по душе холостяцкая жизнь с крашем. С ним мы всегда найдём общий язык. Когда усаживался в кар, взгляд непроизвольно скользнул по стройной фигуре. Я вспомнил, как Энджи прижималась ко мне около подсобки, а ее руки на моей груди до сих пор распаляли воображение. «Наверное, все потому, что у меня давно не было женщины. Пора бы завести мимолетный роман, чтобы выбить из головы дурь». «Шер, а дом далеко, как я доберусь на работу утром?» Переживала она. «Я ведь совсем не знаю город». «Еще одна проблема. Что же, придется помочь». «Я приеду за тобой, не волнуйся», — сообщил ей, как ни в чём не бывало. «А вообще, там должен быть рейсовый транспорт». «Я не могу, не привыкла, понимаешь?» Она повернулась ко мне, моргая длинными ресницами, что обрамляли голубые глаза. «Ты не представляешь, какое у меня бывало горе, когда ломалась моя машинка». Энджи была готова расплакаться от бессилия, и в чём-то я её понимал. «Мне не сложно я приеду». Вот мы и на месте. Посмотрим, какие квартиры выдают в качестве временного проживания нашим работникам. Энджи проверила номер квартиры, достала чип-ключ, и мы поднялись на нужный этаж. Я показал, как открываются двери. До Энджи быстро всё доходило. Вошли, включили свет и остановились, глядя то на квартиру, то друг на друга. Воцарилась тишина. В квартире не было мебели. Кажется, недавно здесь сделали ремонт но ничего на место не поставили. Комнатушка небольшая, с нишей, встроенной техникой, но ни кровати, ни дивана. Ничего. Хотя бы пару стульев оставили. Прошли на кухню. Она здесь приличного размера и с балконом. Я заглянул в холодильник, пробежался взглядом по пустым полкам. Нет даже посуды. Чёрт. Да что же это такое? Сейчас позвоню Саймону, сказал я и отошёл, чтобы связаться с шефом. Тут же набрал его по иксфону, решив выяснить, почему же так вышло. По идее, в квартире должна быть полная комплектация. «Я немного занят», — прошептал шеф, но в тишине его голос в наушнике звучал довольно отчётливо. «Скажи, тут можно жить?» — покрутил браслетом, чтобы он оценил обстановку. «Нет ничего, совсем!» «Странно, я и не знал. Что же, купит постепенно». Нашёлся Саймон. «Это понятно. А что мне делать сегодня?» Мой голос проседал, и я уже понимал, что не стоит терять время. Нужно забирать Энджи и ехать ко мне домой. Час от часу не легче. Снова предстоит ночь сомнений и соблазнов. Главное, чтобы Энджи не закатила новый скандал. Да какая разница, всё равно её вещи пока у меня. «Шер, может, поехать в гостиницу?» Наконец-то подала голос Энджи. Она не шумела и не ругалась, молча приняла информацию к сведению. И её реакция вполне адекватна. «Не в гостиницу, ко мне поедем. Закрывай, завтра я что-нибудь придумаю», ответил я, отходя к дверям. «Есть уже охота. По пути дам тебе планшет, закажешь на дом продуктов, пока я буду за рулём». «Мне не хочется напрягать тебя. Я и так чувствую вину за то, что ты со мной возишься» и за то, что ты меня случайно привез в будущее», — добавила она. «Нет, но ну, однозначно новая уловка с ее стороны. Энджи совесть — вещи несовместимая. Это спокойствие не к добру, ой, не к добру. Поехали, дома разберемся», — кивнул я ей и позвал Краша. Он тоже был здесь. Ходил, пронюхивался к новым запахам и настороженно порыкивал. Услышав слово «поехали», Краш тут же повернулся ко мне и поднял голову, посматривая на двери. Мы спустились и сели в кар. Хотелось остаться в тишине и не думать обо всех проблемах. А ещё я так и не успел прослушать запись разговора, чем придётся заняться в обществе Энджи. Энджи. Я не могла сказать, что расстроена. Стоило предполагать такой облом. Кто же даст квартиру за даром? Да ещё и меблированную чай не в сказку попала Как-то в обществе Шера мне спокойнее. Да и страшно оставаться одной в незнакомом мире. Тьфу. Времени. Где все не так, как я привыкла. Пока ехали к Шеру домой, я научилась заказывать продукты на сайте фирмы доставки. Теперь можно было расслабиться. Но стоило прикрыть глаза, как вспомнились ощущения поцелуи Шером. И низ живота потянуло сладким спазмом. «Черт! Да я хочу этого мужика!» Я даже не ожидала от себя такой слабости. Я ведь ему не нужна вовсе. Нет у нас общего будущего. Хотя, как же нет? Когда мы и так в будущем? Ну и каламбур. Я даже нервно усмехнулась. На меня одновременно покосили Шер и его ящер, который тоже прислушивался к нашему разговору. Лучше не буду думать о том, что мне не нужно. Заводить служебный роман? Хватит. Наелась в прежней жизни. Знаю по себе, чем они заканчиваются. «Энджи, да не расстраивайся ты», — сказал мне Шир, останавливая машину. «Как только я немного освобожусь, тут же помогу обставить квартиру. Для начала возьмем самое необходимое в рассрочку. Привезут прямо на дом. Я даже сейф доставлю твой ненаглядный». «Не надо», — огрызнулась я. «Сейф можешь себе оставить, как раритетный предмет интерьера. Вдруг у меня дома случится авария, и мне снова придется ночевать у тебя». «Где же я спрячу вещи от твоей зловредной ящерицы?» Краш явно обиделся. Он возмущенно рыкнул, словно жаловался на меня своему папочке. Ну и нашел же Шер себе друга. Да они два сапога пара, даже чем-то похожи. Недаром говорят, что животные похожи на своих владельцев. «Договорились», — хмыкнул Шер, выходя из машины. Пока он разговаривал с кем-то, через свой в тело встроенный суперсовременный гаджет, я повернулась к Крашу, который не сводил с меня взгляда. «И не смотри такими глазищами. Доберусь я до набора инструментов. Вот тогда тебе зубки напильничком поднапиливаю, когти пассатижами понадкусываю, отобью желание поедать чужое добро», — пригрозила ему полушепотом, чтобы не расслышал Шер. «Энджи, Краш, давайте скорее. Сколько можно ждать?» Громко позвал Шер, и мы с Ящером вышли из разных дверей машины, косясь друг на друга. Поднялись на нужный этаж, все еще бросая взаимонедобрые взгляды. Шер не обращал на нас внимания. Он только что разговаривал с Алином. И теперь ему не терпелось прослушать запись из музея. Я тоже хотела узнать, ради чего стоило затевать такой маскарад. И вообще интересно, почему во всем огромном Париже будущего мы встретились именно там. Словно Шер какой-то злой рок, преследующий меня во всех временах и реальностях. При этом он... Единственный мужчина, который в моих глазах достоин называться таким словом. Он такой, черт побери, настоящий, немного бескомплексный, наглый, слегка занудный, но мужчина, а не то, что попадалось мне в прошлой жизни. «Так, я в душ, можешь сделать мне кофе, пока меня не будет. эй покорми, пожалуйста, Краша, он голодный». «А не слишком ли ты раскомандовался?» — поджал я губы. «Очередную ночь твоего пребывания здесь гостями уже не назовешь», — сияющей улыбкой ответил он и скрылся за дверью душевой с полотенцем в руках. «Что?» — уже на ПМЖ прописал. «Ладно. Прожевала и проглотила. Итак, что у нас по плану? Сделать кофе? Это мы умеем. Сейчас только разберусь в настройках кофемашины. А сначала засыплю в нее зерна. Я видела, как это делал шер поэтому мне не составило особого труда произвести нехитрые операции, и вскоре по квартире распространился заветный аромат. Я сидела в кресле в кухонной зоне, забросив ногу на ногу. Краш, которого мне поручили покормить, не отходил, вожидающе смотрел на меня. Но я не спешила, издевалась над ним. Хорошо, что он не умеет говорить и не нажалуется Шеру. Немного поглумившись над ящером, я все же открыла шкафчик, где стоял мешок с его лакомством. Вот только я не торопилась, оглядывалась в поисках миски, словно не видела ее под самым носом. За каждым движением следил Краш. «Какая гадость!» — произнесла я, закрывая дверцу. Краш не выдержал. Полетел на перерез, вклиниваясь между шкафом и моей рукой, чтобы не дать мне это сделать. Так мы и замерли, пока из ванной не вышел Шер. И я, с крюченной буквой ЗЮ, смотрела на подтянутые мускулистые тело мужчины, на узких бедрах которого, было завязано одно лишь полотенце. Кажется, я облизнулась одновременно с Крашем, который смотрел на вожделенный мешок с кормом. «Что происходит?» Поинтересовался Шер, отряхиваясь, и на его голове образовался такой милый ежик, что хотелось запустить руку, чтобы пригладить его, а потом этой же рукой пощупать кубики пресса, которые я почувствовала под рубашкой во время сегодняшнего поцелуя. «Как что?» Сделала удивлённое лицо. «Кормлю твою ящерицу, как ты и просил». Я подхватила свободной рукой миску и запустила её в мешок, достав оттуда полную, после чего поставила её под носом чешуйчатого чудовища. Шер улыбнулся, подошёл и попробовал кофе. Его кубики оказались ровно напротив моих глаз, и я нервно сглотнула. «Отличный вышел кофе. Сейчас я переоденусь. Можешь тоже принять душ» а потом вместе послушаем запись, хорошо?» Отшагнул Шер назад. «Эта стратегия такая новая. Соблазни Энджи. Если бы Лес первый, я бы не повелась, и он это понимал, поэтому не заигрывал, ни на что не намекал, но при этом заставлял постоянно думать о нем. Нет уж, не поведусь на его уловки. Холодный душ мне не повредит, а заодно немного охладит мои мысли. Давай, я скоро». Вздохнула я и скрылась за дверью. Через час мы сидели на диване. Шерф включил компьютер, и мы вслушивались в беседу вампиров. «Гарти, я просил достать новые регуляторы синхронного потока», сказал один из анцарийцев. «Я ожидал дал тебе наводку. Где их можно взять, Берт?» Ответил второй. «Мои парни уже поработали, но там регуляторы для новых моделей темпоральных перемещателей. Они только запущены в производство». А шеф просил достать запчасти для старых машин времени, которые сейчас не используются. Их можно найти лишь здесь, в музее. Я не могу, все списанные запчасти уже передал вам. Есть еще одно местечко, я дам тебе координаты». Дали ансарийцы, бурно обсуждали одну из последних вылазок, жаловались на департамент и копов, которые поймали других вампиров. В общем, за несколько веков ничего не изменилось. — Вот только Шеру нужно не просто арестовать всех ансарийцев Надо найти начало, ниточку, потянув за которую. Можно исправить цепь дальнейших событий. — Что думаешь, Энджи? — спросил Шер. — Думаю, их шеф далеко не дурак. А еще он использует устаревшую списанную технику, на которой они и перемещаются во времени. Недаром их контора находится в другом временном секторе. — А ты соображаешь? — улыбнулся Шер. «Ещё немного и станешь профессионалом». «Что делать с ними дальше?» «Установим наблюдение за тем, который работает в музее. Поставим камеры слежения на складе и в технических помещениях. Второй уже улетел обратно на Ансару. А там мы ничего не сделаем. Компания Ансара-СС нас интересует больше всего. Но мы не можем нарушать Конвенцию Конфедерации и вмешиваться во внутренние вопросы других планет. Для этого нужны доказательства». «Так завтра ты в прошлое?» — поинтересовалась я, словно Шер собирался в соседний магазин за хлебом. именно так. Поэтому предлагаю поесть и хорошенько выспаться. Утром я передам запись нашим аналитикам. Может быть, они услышат там что-то новое». После быстрого ужина я поставила тарелки в посудомоечную машину, пока разбиралась, как она включается. Раздался храп. Шер укрылся пледом на диване, а рядом с ним на коврике разместился краж и тоже сладко посапывал. Мне ничего не оставалось, кроме как занять коронное место на большой пустой постели и попытаться уснуть. Вот только мысли еще долго бодрствовали и не давали покоя, заставляя думать совсем не о рабочих вопросах.